«Что касается меня, то я никогда не колебался, если что плохо лежит. Но все это в прошлом. Сейчас нам надо забыть, откуда у нас деньги, нарастить на них новый капитал, чтобы не видно было, с чего мы начали. Каким же образом? Не сможем же мы каждый раз покупать лошадей, чтобы они брали призы?» «Да, ну, конечно, так», — согласился Фабиан. «А в бридж и трик-трак, как вы сами заявили»,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 обедать с ними. Я уж достаточно стар для всего этого. Ах, деньги, деньги!» Он произнес это с таким выражением, словно это было основное условие задач, которую задали решить надом. «От деньжат тем больше удовольствия, чем меньше думаешь о них. Хорошо иметь их, не полагаясь лишь на свое счастье или сноровку.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 Как я узнал, это княжество, где прибыли не облагались налогами, а доходы и расходы корпораций тщательно охранялись наравне с государственными тайнами, особенно привлекало юристов и их клиентов. В нашей компании были учреждены два неоплаченных пая, один мой, другой Фабиана. Почему это понадобилось, я так и не понял»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 Мы уже шесть дней обретались в Цюрихе под его серым угрюмым небом. В эти дни Фабиан купил еще на десять тысяч долларов золота, провернул сделку с перепродажей сахара, дважды смотался в Париж и приобрел там три абстрактные картины художника, о коем я никогда не слыхал, но который, по уверениям Фабиана, в ближайшие два года взлетит как ракета, Он объяснил, что не любит, когда деньги лениво лежат без движения. Он обсуждал со мной все наши дела терпеливо, объяснял операции на товарных рынках, где колебания цен были беспорядочны, где капиталы создавались и терялись в течение одного дня, и мы потрясающе преуспели с четверга на пятницу в перепродаже сахара».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 тем невозмутимее был он. Если мне следовало чему-нибудь поучиться, так именно этому. Еще с детских лет я болел желудком, и сейчас стал пить много сельтерской воды, объясняя, однако, это не тем, что часто нервничаю, а слишком уж обильной едой в ресторанах и разными винами, которые мы пили. Но ни Фабиан, ни Лилли, ни ее сестра Юнис